том V. Примечание чтеца. Чтобы читатели больше не приставали ко мне с просьбами прочитать им латинские тексты и убедились лишний раз в том, что я ничего в латыни не смыслю, я прочитаю только первый эпиграф. Диксера сикуид форте джосис ус михи дюрис кум вения дабис. Убедились?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 «Если какому-нибудь священнослужителю или монаху ведомы шутовские слова, возбуждающие смех, да будет он анафема! Проклят!» «Досточтимому лорду Виконту Джону Спенсеру, милорд, покорно прошу позволения поднести вам настоящие два тома. Это лучшее, что могли произвести мои дарования при таком плохом здоровье, как у меня». Если бы провидение было ко мне щедрее, то мы эти составили бы гораздо более приличный подарок вашему сиятельству. Прошу ваше сиятельство простить мне смелость, которую я беру на себя, присоединяя в этом посвящении к вашему имени имя Леди Спенсер. Ей подношу я историю Лефевра в шестом томе, руководствуясь единственным тем, что она, как подсказывает мне сердце, проникнута духом человечности. Остаюсь, милорд. Вашего сиятельства преданнейшим и покорнейшим слугой Лоренс Стерн. Глава первая Кабы не пара ретивых лошадок и не сорванец-почтарь, который ими правил от Стилтона до Стемфорда, мысль эта никогда бы не пришла мне в голову. Он летел как молния по косогору в три с половиной мили. Мы едва касали земли, неслись с головокружительной быстротой, как вихры.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 А вследствие какого хода мыслей завещаю решить это на правах неотчуждаемого наследства недотрогом и тортюфом. Пусть их потешатся и потрудятся сколько душе угодно. Об усах. Жалею, что пообещал. Более необдуманного обещания, кажется, никому еще не приходило в голову. Глава об усах. Увы, читатели, мне ее не простят, ведь это такой щепетильный народ.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 У Лафосез от природы голос был тихий и низкий, но это был внятный голос, и каждая буква слова «усы» отчетливо дошла до ушей королевы Наварской. «Усы», — воскликнула королева как-то особенно, подчеркивая это слово. Точно она все еще не верила своим ушам. «Усы», — отвечала Лафосес, повторив слово в третий раз.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 Начали в то время привлекать внимание фрейлинг площадки перед воротами дворца, где сменялся караул. Дама де Бассиер без памяти влюбилась у него. Ла Батарель точно так же. Этому благоприятствовала еще отличная погода, какой давно не помнили в Наварре. Ла Гюоль, Ла Маранет, Ла Сабадьер тоже влюбились в Сьерра де Круа. Ла Ребур и Ла Фасес добрались до сути дела.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 «Он изящно сложен», — сказала Ла Рюль. «Никогда в жизни не видела я офицера конной гвардии», — сказала Ла Маралет, «у которого были бы такие ноги». «Или который так хорошо стоял бы на них», — сказала Ла Сабатьер. «Но у него нет усов», — посликнула Ла Фосес. «Ни волосинки», — сказала Ла Рибур. Королева пошла прямо в свою моленью, всю дорогу по галерее размышляя на эту тему оборачивая ее и так и к своему воображению. А вы, Мария, что хотела сказать Лафосс? спросила она себя, преклоняя колени на подушку. Ла Гюль, Ла Батарель, Ла Маранет, Ла тотчас же разошлись по своим комнатам. Усы, сказали про себя все четверо, запираясь изнутри на задвижку. Дама, где карнавалет, незаметно, под фижмами, перебирала обоими руками четкие. От святого Антония до святой Урсулы включительно через ее пальцы не прошел ни один безусый святой. Святой Франциск, святой Доминик, святой Бенедикт, святой Василий, святая Бригитта – все были с усами. У дамы де Бассиер голова пошла кругом, так усердно выжимала она мораль из слов лафасес она села верхом на своего иноходца, паж последовал за ней. Мимо проносили святые дары. Дама де Бассер продолжала свой путь. Один динье! кричал монах ордена братьев милосердия. Только один динье в пользу тысячи стражущих пленников, взоры которых обращены к небу и к вам с мольбой о выкупе. Дама де Бассер продолжала свой путь. «Пожалейте несчастных», — сказал почтенный, набожный, седовласый старец, смиренно протягивая иссохшими руками окованную железом кружку. «Я прошу для обездоленных, милостивая дама, для томящихся в тюрьме, для немощных, для стариков, для жертв кораблекрушения, поручительства, пожара. Призываю Бога и всех ангелов его, во свидетели, я прошу на одежду для голых, на хлеб для голодных, на убежище для больных и убитых горем». Дама де Бассиер продолжала свой путь. Один разорившийся родственник поклонился ей до земли. Дама де Бассиер продолжала свой путь. С обнаженной головой побежал он рядом с ее иноходцем, умоляя ее, заклиная прежними узами дружбы, свойств, родства и так далее. «Кузина, тетя, сестра, мать, во имя всего, добра, ради себя, ради меня, ради Христа, вспомните обо мне, пожалейте меня». — Дама де Босьер продолжала свой путь. — Подержи мои усы, — сказала дама де Босьер. Паш подержал ее коня. Она соскочила с него на краю площадки. Есть такие ходы мыслей, которые оставляют штрихи возле наших глаз и бровей. И у нас есть сознание этого где-то в области сердца, которое придает этим штрихам большую отчетливость. Мы их видим, читаем и понимаем без словаря. Ха — Ха-ха! «Хи-хи» <с Nerd> вырвалось у «Ла гюль и «Ла Сабатьер», когда они посмотрели в штрихи друг у дружки. «Хо-хо» — откликнулись «Ла Батерель» и «Ла Маранет», сделав то же самое. «Циц» — воскликнула одна. Цс! сказала другая. Шш! произнесла третья. «Хи-хи» — проговорила четвёртая. «Гран-Мерси» — воскликнула дама де Карнавалет, та, которая наградила усами святую Бригитту. «Ла вытащила шпильку из прически и начертив тупым ее концом небольшой уз на одной стороне верхней губы положила шпильку в руку лари бур Ларри бур покачала головой дама дебосьер трижды кашлянула себе в муфту лагиюль улыбнулась фу сказала дама дебосьер королева наварская прикоснулась к глазам кончиком указательного пальца как бы желая сказать я вас всех понимаю Всему двору ясно было, что слово «усы» погублено. ла Фасес» нанесла ему рану, и отхождение по всем закоулкам оно не справилось. Правда, оно еще несколько месяцев слабо оборонялось, но по их истечении, когда Сьер-де-Круа нашел, что за недостатком усов ему давно пора покинуть Наварру, стало вовсе неприличным и, после нескольких безуспешных попыток, совершенно вышло из употребления. Наилучшее слово на самом лучшем языке самого лучшего общества пострадало бы от таких передряг. Священник из Острелы написал на эту тему целую книгу, показывая опасность побочных мыслей и предостерегая против них наварцев. «Разве неизвестно всему свету», — говорил священник из Острелы в заключении своего труда —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 но у нее не хватает одной подковы Бедное животное сказала бадия бедное животное отозвался дядя тоби в твоей же ноте как струна настроенная в унисон так поезжай на шотландцы проговорил с раздражением отец он ни за что на свете не даст себя оседлать отвечала бадия вот чертов в конь ну бери патриота воскликнул отец и ступай прочь патриот продан сказала бадия вот вам воскликнул отец делая паузу и смотря дяди тоби в лицо с таким видом как будто это было для него новостью ваша милость приказали мне продать его еще в апреле сказал абадия так ступай пешком за твои труды воскликнул отец еще и лучше я больше люблю ходить пешком чем ездить верхом сказал абадия затворяя за собой двери вот наказание божие воскликнул отец продолжая свои вычисления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 Совсем не так, как большинство людей древнего или нового времени. Он его не выплакал, как евреи и римляне, не заглушил сном, как лапари, не повесил, как англичане, и не утопил, как немцы. Он его не проклял, не послал к черту, не предал отлучению, не переложил стихи и не высвистел на мотив лилибулира. Тем не менее, он от него избавился». Не разрешите ли вы мне, вашей милости, втиснуть между этих двух страниц одну историку? Когда Тулли лишился своей любимой дочери Тулли, он сначала принял это близко к сердцу, стал прислушиваться к голосу природы и соразмерять с ним собственный голос. «О, моя Тулли, дочь моя, дитя мое, и опять, опять, опять, о, моя Тулли, моя Тулли». «Не сдается, будто я вижу мою тулью, слышу мою тулью, беседую с моей тульей». Но как только он начал заглядывать в сокровищницу философии и сообразил, сколько превосходных вещей можно сказать по этому поводу, ни один смертный не в состоянии представить себе, говорил великий оратор, какое счастье, какую радость это мне доставило. Отец гордился своим красноречием не меньше, чем Марк Туллий Цицерон. И я полагаю, покуда меня не убедят в противном,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 Царством и провинциям, городам и местечкам, разве тоже не положены свои сроки? И когда устои и силы, первоначально их скреплявшие и объединявшие, претерпели всевозможные эволюции, они приходят в упадок. «Братец Шенди», — сказал дядя Тоби, откладывая свою трубку при слове «эволюции». «Революции», — хотел я сказать, — продолжал отец. «Господи Божий, я хотел сказать революции, братец Тоби. Эволюции — это бессмыслица».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 Продолжал отец, поднимая почтовый справочник, который он положил было на стол. Что стало братец Тоби с Ниневией и Вавилоном, с Кизиком и Метиленой? Красивейшие города, над которыми когда-либо сходило солнце, ныне больше не существует. Остались только их имена, да и те, ибо многие из них неправильно произносятся, Мало-помалу приходит ветхость, пока, наконец, не будут забыты и не погрузятся в вечную тьму, которая все окутывает. С самой вселенной, братец Тоби, придет, непременно придет конец. «По возвращении из Азии, когда я плыл от Ингины к Мегаре, когда это могло быть, — подумал дядя Тоби, — я начал разглядывать окрестные места».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 Дядя Тоби не знал, что последний абзац был извлечением из письма «Сервия Сульпиция» к Туллию по случаю, постигшей последнего утраты. Добряк был так же мялосведущ в отрывках из древних, как и в их законченных произведениях. А так как мой отец, занимаясь торговлей с Турцией, три или четыре раза побывал в Леванте и однажды целых полтора года провел на острове Зенте, то дядя Тоби, естественно, предположил, что в одной из этих своих путешествий он съездил через архипелаг в Азию, и что все описанное им плавание, гиной позади, Мегарой впереди, Переем направо и так далее, и так далее, было совершено отцом в действительности и сопровождалось выше приведенными размышлениями.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 — Простачок, — сказал отец, — это было за сорок лет до Рождества Христова. Дядя Тоби мог сделать только два предположения. Или что брат его вечный жит, или что несчастья повредили его рассудок. — Да поможет ему и исцелит его Господь Бог, Владыка Неба и Земли, — сказал дядя Тоби, мысленно молясь за моего отца со слезами на глазах. Отец приписал эти слезы действию своего красноречия и продолжал с большим воодушевлением.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 Она разбивает оковы заключенных и придает в другие руки работу раба. «Покажи мне человека, который, зная, что такое жизнь, страшился бы смерти, и я покажу тебе узника, который страшился бы свободы. Не лучше ли, дорогой брат Тоби, ибо заметь наши желания, лишь наши болезни? Не лучше ли вовсе не чувствовать голода, нежели принимать пищу? Вовсе не чувствовать жажды, нежели обращаться к лекарствам, чтобы от нее вылечиться?»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 В ней нет решительно ничего страшного, но сам посуди, братец Тоби, когда существуем мы, смерти нет, а когда есть смерть, нас нет. Дядя Тоби отложил трубку, чтобы обдумать это положение. Красноречие моего отца было слишком стремительно, чтобы останавливаться ради кого бы то ни было. Оно понеслось дальше и потащило за собой мысли дяди Тоби. По этой причине продолжал отец уместно припомнить, как мало изменений вызвало у великих людей приближение смерти. Веспасиан умер с шуткой, сидя на судне, Гальба, произнося приговор, Септимий Север составляет донесение, Тиберий притворяясь, а Цезарь Август с комплиментом. «Надеюсь, искренним», — проговорил дядя Тоби. «Он обращен был к жене», — сказал отец.